Глава девятая. Гонки. Пятнушка рванула вперед с такой силой, что маленький Уилли чуть не упал с саней. Он удержался только по чистой случайности. В считанные секунды маленький Уилли и Пятнушка промчались по главной улице, свернули на северную дорогу и понеслись, оставив других далеко-далеко за собой. Они опередили всех, по крайней мере, в первую минуту. Каменный лис тронулся с места последним. Он двигался вниз по главной улице так медленно, что все решили, наверное, что-то случилось. Жик! Санки маленького выли пронеслись мимо здания школы, потом мимо старого заброшенного сарая. Жик! Жик! Жик! Другие гонщики... Шли по пятам. «Вперед! Пятнушка! Вперед!» Кричал маленький Уилли. Холодный ветер бил по лицу, Заставляя почти совсем зажмуриться, И здоровый глаз. Снег был очень плотным, Поэтому сегодня гонки будут необыкновенными. С такой скоростью они, похоже, Еще никогда не ездили. На дороге было много опасных изгибов и поворотов, Но... Маленькому Уилли не нужно было замедлять ход, как это делали другие гонщики. С одной собакой и на маленьких санках он мог на полной скорости брать крутые повороты, не боясь соскользнуть с дороги или потерять управление. Итак, так с каждым поворотом маленький Уилли уходил вперед все дальше и дальше. ЖИК! Санки плавно завернули, оставив позади себя снежное облако. Маленький Уилли улыбался. «Это было так здорово!» Примерно в трех милях от города дорога делала полукруг и шла берегом замерзшего озера. Маленький Уилли выбрал кратчайший путь. Вместо того, чтобы сделать поворот, маленький Уилли поехал напрямик через озеро. Это был опасный путь, но пятнушка проделывала его уже много раз. Маленький Уилли узнал у мэра Смайли, может ли он проехать по озеру, не потеряв право участвовать в гонках. — При условии, что ты отправишься из города на север и вернешься обратно по южной дороге, — сказал мэр, — езжай как угодно. Никто из других гонщиков... Не решился пересечь озеро, даже каменный лис. Слишком велик был риск провалиться под лед. Каменный лис все еще шел последним, но он набирал скорость. К концу пятой мили маленький Уилли вырвался вперед так далеко, что, оглядываясь назад, уже никого за собой не видел. Он знал, однако, что оставшиеся пять миль обратная дорога в город будут не такими легкими. Санная тропа вдоль южной дороги была прямой и ровной, так что каменный лис, конечно, сократит разрыв между ними, но намного ли? Маленький Уилли не знал. Сперва промелькнул дом доктора Смит. Высокие деревья, окружавшие хижину, показались маленькому Уилли одной сплошной стеной. Следующей была дедушкина ферма. Когда Пятнушка увидела ее, она побежала быстрее. «Нет, моя хорошая!» — закричал маленький Уилли. «Нет, еще рано!» Когда они приблизились к ферме, маленькому Уилли показалось, что в окне дедушкиной спальни он кого-то увидел. Одним глазом разглядеть было трудно. Вроде мужчина с лохматой бородой. Не может быть. Но это было! Дедушка! Дедушка сидел на кровати и смотрел в окно. Маленький Вилли разволновался так, что просто перестал соображать. Он начал притормаживать, но дедушка взмахом руки остановил его. Конечно, сказал себе маленький Вилли. Я должен закончить гонки. Я ведь еще не выиграл. Вперед, пятнушка! Пронзительно закричал маленький Уилли. Дедушки лучше. Слезы радости катились по улыбающемуся лицу маленького Уилли. Теперь все будет в порядке. Но тут каменный лис пришел в движение. Он стал обходить гонщиков одного за другим он перешел с последнего места на восьмое, потом с восьмого места на седьмое, потом с седьмого на шестое, с шестого на пятое. Он обходил гонщиков с такой легкостью, словно те стояли на месте. С пятого места он перешел на четвертое, потом на третье, потом на второе, пока не остался один только маленький Уилли. У маленького Уилли, однако, Было еще большое преимущество. Только на последних двух милях каменный лис впервые с начала гонок заметил маленького Уилли. Пять лайк, без всяких усилий, бежавших по снегу, выглядели великолепно. Каменный лис приближался и приближался быстро. И маленький Уилли не знал этого. Оглянись назад, маленький Уилли, оглянись же! Но маленький Уилли не смотрел назад, он все время думал о дедушке. Он слышал, как дедушка смеется, как играет на губной гармошке. Наконец, маленький Уилли мельком взглянул через плечо и не поверил своим глазам. Каменный лис шел почти следом. Маленький Уилли ужасно рассердился. Рассердился на самого себя. Почему он не оглядывался чаще? Чем он был занят? Он же еще не выиграл. Но теперь думать об этом некогда. Он должен выиграть гонку. Вперед, пятнушка! Вперед, моя хорошая! Но каменный лис все сокращал расстояние. Молча, уверенно. «Вперед, Пятнушка, вперед!» Вожак обошел маленького Вилли и бежал теперь вровень с Пятнушкой. Потом его нос оказался впереди, но и только. Пятнушка сделала сильный рывок, и теперь ее нос был на один дюйм впереди. Потом снова опередил вожак, потом Пятнушка. «Если вы въезжаете в город Джексон по южной дороге, то первые строения появляются примерно в полумили от города. То ли петнушка снова приняла эти строения за дедушкину ферму, точно не узнаешь, но именно в эту минуту она развила бешеную скорость. Санки маленького выли казалось, оторвались от земли и полетели. Каменный лис остался позади.